Глава четвертая. Задача – вырваться из окружения. Серьезный бой. Радар, до этого казавшийся сломанным, неожиданно вновь заработал. Нырнув в ближайший подъезд и чуть ли не силком, затащив туда шаркающего парня, Командир отправил наиболее целого андроида на разведку. На небольшом мониторе, встроенном в шлем, появилось множество точек. Некоторые из них сбивались в небольшие отряды и двигались крайне осторожно. Другие, наоборот, действовали хаотично и по своему поведению напоминали безмозглых зараженных. Хотя... После внезапной засады от них же, пусть и под руководством с трудом убитого глаза, судя по всему их предводителя, он не был уже уверен в отсутствии интеллекта у зомби, по крайней мере, у некоторых особей. Развивающиеся на мониторе события Хиро сильно не нравились. Если ничего не предпринять в ближайшее время, есть высокая вероятность оказаться полностью окруженными неприятелями, Пустых надежд на то, что в его сторону могут направляться с благими намерениями, у него не возникало. Недавнее сражение сильно потрепало не только его, но и роботов. Выступать против врагов в таком состоянии – самоубийство. Командиру очень хотелось вернуться в квартиру с металлической дверью в тот подъезд, где он яростно сражался с тем монстром, но пришлось отбросить эти желания. Времени в обрез, и чем дольше он будет оставаться на месте, тем выше шанс оказаться пойманным. В его планы это совершенно не входило, поэтому Хиро срочно продумывал путь, каким ему удастся выбраться из западни На секунду отвлекшись от изучения появляющихся данных, благодаря отправленному в разведку андроиду, он посмотрел на дрожащего мальчугана. Совсем молодой, испуганный и не понимающий, в какой ситуации тот оказался. Слезы непрекращающимся потоком лились по его щекам, а бегающие глазки показывали, насколько сильно тот хочет оказаться подальше от этого места. Но недавняя смерть тех, с кем он еще недавно находился в одном отряде, отрезвляла. Незнакомцу было страшно даже посмотреть на закованного в непонятное снаряжение человека. И пусть он тоже выглядел сильно потрепанным и вымотанным, страх сковал все движения юнца. Вздохнув, капитан вернулся к наблюдению и сразу же начал выстраивать предполагаемый маршрут, мысленно чертя его на экране. Выходила нерадостная картина – По направлению к безопасной зоне им как минимум придется столкнуться с несколькими отрядами неприятеля. Избежать этого никак нельзя, как бы командир не пытался перестроить маршрут. «Молча следуешь за мной и постарайся не отставать. От этого будет зависеть твоя жизнь», – отдал парню приказ Хиро и сразу же начал движение. Перебегая от одного участка к другому, не забывая сверяться с полученными данными, они начали свой путь. Первые несколько минут им удавалось прошмыгнуть незаметно, избегая столкновения с врагами и подбираясь все ближе к намеченной цели. Проблемы начались примерно на половине пути. В шлем командира прилетела пуля, заставив того пошатнуться и потерять равновесие, явно не шальная. Тем не менее, капитан успел среагировать даже в такой ситуации. Рывком он заставил парня упасть плашмя на землю, завалившись рядом с ним. Как только он это сделал, несколько пуль просвестили над их головой. Бетонная плита, за которой они сейчас прятались, пока ещё сдерживала град пуль. Но насколько её хватит? Неприятели действовали слаженно и профессионально, чего только стоит первая выпущенная в командира пуля, не будь на его голове защитного шлема, и его мозги разлетелись бы по округе. С таким ранением его чудо-регенерация просто не успела бы справиться, на мертвых она не работает. Отправленный вперёд боевой андроид, как и его израненный собрат, успели вовремя спрятаться в безопасных местах и ожидали указания от хозяина. Один прикрывает тыло, второй стоит на пути врагов. Если кто-то попробует воспользоваться хитростью и напасть неожиданно, его будет ждать смертельный сюрприз очередью из пулемётов. Боевые роботы, как и сам Хиро, обладали функцией радара, и пройти мимо них незамеченными почти невозможно. В атакующем их отряде находилось девять человек. Именно столько точек высвечивалось на радаре, и до прибытия следующих врагов оставалось немного времени. Среди них есть снайпер, что сильно усложняет задачу. Но командир за такой короткий промежуток времени успел придумать план. «Закрой глаза и уши и оставайся на одном месте до моих следующих указаний». Довольно громко, чтобы его смог услышать трясущийся паренёк, прокричал Хиро. «Тебе всё ясно?» «А что?» – дрожащим голосом переспросил тот. Повторив свой приказ и убедившись в том, что на этот раз его услышали, командир достал последние три гранаты, которые он взял с собой из арсенала. В отличие от прошлых, они имели совсем другое предназначение, и прямо сейчас оно подойдет как нельзя лучше. Активировав их и выждав две секунды, он силой кинул их все одновременно вверх, сразу же уткнувшись лицом в землю. Раздалось странное шипение, свист, и ближайшее пространство в сотню метров озарила сильнейшая вспышка – Даже в таком положении с закрытыми глазами она пробивалась через веки и ослепляла. Досчитал до трёх и отдав указания андроидам, он резко подскочил и ринулся по направлению к первой точке на радаре. Задействованные им гранаты, если не знать их свойств, могли выжечь глаза неподготовленным к такому врагам. Их сила настолько велика, что по своей разрушительной мощи они могли сравниться со взрывом маленького солнца, но без обжигающего жара. Их основная цель – в дезориентации противника и введении его в замешательство из-за утраченной функции видеть, и этим он собирался воспользоваться. Первый попавшийся на его пути человек валялся на земле и с силой тер глаза, крича от боли. Не замедляясь, командир без тени жалости точным ударом секиры прерывал его муки и сразу же двинулся дальше. Первый готов. Вторая цель оказалась или более подготовленной, или более везучей. За небольшим укрытием засела сразу три неприятеля, два из которых сейчас крутились по земле и истошно кричали. Но вот третьего не ослепило. Он пытался привести в чувство раненых товарищей, и слишком поздно заметил появление командира. Тем не менее, среагировать всё же успел, из-за этого смог избежать мгновенной смерти. Только зачем? Ведь результат не изменился. Бандит оторвался от своих подельников, когда боевые роботы вступили в ожесточённую перестрелку с оставшимися неприятелями. Именно это заставило его на мгновение отвлечься и оглянуться на звуки. «Нужно отдать мужику должное». Увидев летящую к нему сталь, отреагировал мгновенно. Ему чудом удалось увернуться от выпада и, сделав несколько кувырков с перекатами, он прямо с бедра открыл огонь по Пахиро. Теперь уже инопланетянину пришлось проявлять чудеса акробатики и уворачиваться от пуль, ловко маневрируя среди обломков здания. Когда весь боезапас врага закончился, не теряя ни секунды, капитан ринулся в его сторону. Просто так сдаваться и принимать свою смерть противник не собирался. Ловким движением руки доставая из-за пояса длинный, хорошо заточенный нож, и становясь в боевую стойку. Он увидел, что его противник имеет в своем распоряжении только секиру и собирался отстаивать право на жизнь в ближнем бою. Вот только он не учел, что в странной экипировке может быть и огнестрел. Не останавливаясь на ходу, Хиро выхватил пистолет и сразу же разможил врагу голову. Вот теперь тот не успел испугаться, как и мысленно отругать космического путешественника в нечестной игре. Какой-то нелепый шлем без щита забрало, похожий на горшок, естественно, его не спас. На землю упало мёртвое тело. Командир специально не использовал огнестрел раньше. Чем меньше и хуже враг осведомлён, тем больше шансов на успех в операции. Именно это ему вдалбливали в Академии, и благодаря таким манёврам он выбирался из множества передряг. Два точных выстрела оборвали мучения двух оставшихся врагов. Его счёт минус четыре. В этот момент он заметил, как ещё один неприятель уничтожен андроидом. Пятеро. Но пятый не его. Судя по оставшимся точкам, лишь двое из атакующих ещё находились в дееспособном состоянии. Оставшиеся в живых бандиты пытались атаковать, постоянно перебегая с места на место и ведя огонь на поражение по роботам. Кто бы сомневался, что роботы стреляли в ответ и причём более эффективно. Оставшаяся парочка почти не шевелилась и всё это время оставалась на одном месте. К ним командир и отправился, заходя немного со стороны. Как он и предполагал, найденные в небольшом укрытии враги оказались недееспособны. Взрыв световых гранат выжег одному из них глаза полностью, и обожженные веки воздулись над глазницами, а у второго один глаз покрылся белесой пленкой, как бельмом, А втрой хоть и выглядел нормально, но из него словно слезы текла кровь. Но даже в таком состоянии они оставались бойцами высокого уровня и среагировали на небольшой шорох, ослепшие слепшие и оглушенные мужики подскочили и открыли огонь на звук. Выждав момент, когда патроны в обойме закончатся, Хиро точным броском послал Секиру в грудь безглазого. Промахнуться с такого расстояния невозможно. Тело убитого отбросило на несколько метров и припечатало о стену. Второй ослепший пытался по звукам определить, что происходит. Не успел. Хиро точным выстрелом закончил его мучение. В этот момент капитана скрутила сильная боль. Время действия лекарственного коктейля было на исходе. Вколотые медицинским терминалом антибиотики, противосудорожный транквилизатор и обезболивающие перестали справляться с полученными ранениями, а регенеративные способности организма не могли восстанавливать так быстро, особенно во время интенсивного передвижения. Стиснув зубы, командир передохнул несколько секунд. и ринулся на звуки выстрелов. Другие точки на радаре становились всё ближе, и на этот раз их было значительно больше. Времени почти не осталось. Семеро. В этот момент капитан увидел необычную картину. Бандит, вступивший в перестрелку до этого момента с самым потрепанным боевым андроидом, резко отбросил полностью опустошённый автомат в сторону, и достал из-за спины длинный, остро заточенный клинок. Миг, и он будто испарился, чтобы спустя мгновение оказаться за спиной у робота. Андроид только начал поворачиваться в его сторону, как его настиг мощный удар прямо по ногам. Клинок смог с легкостью перерубить их, будто они созданы не из прочнейшего материала, а бумажные. А вот это уже интересно. Хиро резко изменил намеченный ранее маршрут и ринулся в сторону игрока. В том, что это именно игрок, он не сомневался. Неприятель тоже заметил появление нового врага и, успехнувшись, снова исчез. Предчувствие опасности взвыло сиреной, и командир в самый последний момент успел, пошатнувшись, активизировать энергетический щит на полную, что его и спасло. Враг сильно удивился, когда, по его мнению, смертельная атака не достигла цели и уже снова собирался совершить новый рывок, но не тут-то было. Хиро, сработав на опережение, зафиксировал прыгуна за плечи и со всей силы впечатал шлемом ему в переносицу. Противник просто не успел среагировать на такую молниеносную атаку и повалился на землю без сознания. Крепко связав ему руки за спиной при помощи специальных браслетов, снять которые почти невозможно, командир сразу же ринулся к последнему оставшемуся врагу – Им оказался тот самый снайпер, чуть не прикончивший его первой пулей. Стрелок, на удивление, довольно легко давал отпор андроиду, настолько увлекшись, что не заметил появления нового действующего лица возле себя. Но приставленное к затылку дуло пистолета вкупе с тяжелым и крайне холодным голосом его сразу же отрезвили. «У тебя два варианта дальнейшего развития твоей судьбы», – быстро заговорил Хиро с тревогой, смотря на радар. «Или я прострелю тебе голову прямо сейчас, или ты отправишься со мной. У тебя есть три секунды на ответ. Три, два, о!» «С тобой?» – на удивление спокойно ответил снайпер. Он попытался повернуться, но дуло ещё сильнее уперлось ему в затылок. Как можно сомневаться, что выберет человек? Выбора-то у меня особо и нету. Тогда принимай контракт. Командир отправил ему версию договора военнопленного, которым ранее одарил Илону и гитариста. Естественно, пункт о том, что за его исполнением следит система, космический путешественник впихнул. И пусть земляне думают всё, что хотят, но у пленника никаких прав быть не может. пока он не доказал, что может быть полезен. Дождавшись, пока снайпер примет условия, капитан уже уверенно, убирая оружие, продолжил. «У нас не больше двух минут. Совсем скоро здесь будут новые гости. Берёшь своего напарника и следуешь за мной по пятам, не отставая. Попробуешь выкинуть хоть какую-то глупость, и тебе крышка. Ты же игрок, должен сам понимать». думая что ты лучше других, кому угодно расскажешь, насколько с системой плохи шутки. И оружие свое прихватить не забудь. Нам придется прорываться с боем». Понял. Легко принял свою судьбу пленник и без промедления ринулся за командиром. Оставшийся без ног боевой робот все еще шевелился, но забирать его с собой Хиро не собирался. Мало того, что они его не смогут унести и он их замедлит, Что смерти подобно, так еще шум от его транспортировки демаскирует их группу, а это в такой ситуации слишком высокий риск. Отдав мысленный приказ приговоренному андроиду на самоуничтожение с задержкой активации взрыва две минуты, Хиро начал подгонять всех обретенных спутников. Пленник оказался довольно наблюдательным, сообразительным и хладнокровным. Он закинул к себе на плечи вырубленного напарника, будто тот весил всего несколько килограмм и по пятам следовал за своим новым хозяином. В том, что это именно так, он не сомневался. Шутки с системой никогда до добра не доводили. Второй андроид после длительной перестрелки со снайпером выглядел не лучшим образом, но главное, что сохранял возможность передвигаться на своих двоих. Командир, почти не останавливаясь, подхватив лежащего и тихонько поскуливавшего на земле паренька, который прикрывал уши с руками и не открывал зашмуренных глаз, бросился обратно, туда, откуда они ещё недавно пришли. «А разве вы не в другую сторону направлялись?» – удивлённо спросил пленник, быстро перебирая ногами. Несмотря на длительное сражение и нелёгкую ношу на плечах, он не выглядел уставшим и запыхавшимся, чего не скажешь о командире. Хиро становилась с каждой секундой всё хуже, но он не мог сейчас опустить руки и продолжал движение. «Следуй за мной без лишних слов, скоро сам всё увидишь», – хрипло отрезал капитан, забегая в ближайший подъезд. Точки на радаре уже почти достигли места, где недавно было сражение. Их было не меньше пятидесяти и двигались они довольно слажено и по-военному выверено. Выждав, пока они окружат оставленного андроида, командир отдал тому мысленный приказ активировать самоуничтожение немедленно. Мощнейший взрыв потряс окрестности Казалось, что дом, ставший убежищем для командира и его компании, сейчас развалится от воздействия ударной волны. С потолков сыпался строительный мусор, а стены пошли трещинами. Длилась эта вакханалия несколько секунд, и как только она закончилась, Хиро громко прокричал «Ходу!». От полусотни точек, ранее замеченных на радаре в лучшем случае, осталось с десяток. Они были разбросаны и почти не шевелились. Но это сейчас совершенно не волновало командира. Ускорившись и отправил на всякий случай вперёд боевого робота, они вырывались из окружения. Совсем скоро сюда стянется еще больше непрошенных гостей, к тому времени лучше оказаться от этого места как можно дальше. Оставшиеся после сильнейшего взрыва враги выглядели неважно. На раскиданные трупы капитан не обращал внимания, но некоторые тела шевелились. Несколько человек были живы, пусть без рук или ног, с ранами, но живы». Добивать свидетелей андроиду Хиро запретил, если те не хватаются за оружие. Кто-то же должен известить о них землян. Один из таких выживых, выглядящий намного лучше остальных, прижавшись спиной к стене, смотрел на беглецов. Заметив, что в его сторону смотрят, он провёл большим пальцем правой руки по шее и яростно ухмыльнулся. «Хиро!» Прямо на ходу несколько раз в него выстрелил, но тот успел спрятаться за ближайшим укрытием и додумался больше не высовываться. В другой ситуации командир бы не стал оставлять его в живых, но сейчас поджимало время. Им удалось вырваться из окружения. Никто из оставшихся не сможет показать, куда делась группа нового игрока. А Хиро, практически теряя сознание, Но, проверяя, чтобы никто из пленных не тормозил, довёл их до логова гитариста. На полной скорости вся группа ввалилась в безопасную зону, откуда капитан сразу же переместил всех на корабль. Неожиданно из-за угла появилась Сара и сразу же ринулась в его сторону. «Командир, где это вас так? Кто эти люди?» «Все вопросы потом», Покачнувшись, устало ответил парень, сбрасывая с плеча свою ношу как будто это мешок с картошкой. Послышался глухой звук и обиженный вскрик. «Инг, запри этих троих в камере до выяснения обстоятельств. Выдай портативные аптечки. Объясни, как оказать друг другу медицинскую помощь, но... Никого к ним не впускать. Сара, тебя это тоже касается». «Принято». Лаконично ответил Эскин, и дверь в соседнее помещение открылась. Снайпер всё понял без лишних слов и прошёл в него, неся на плечах своего бессознательного товарища. Мальчугану пришлось дополнительный посыл дать, указать, чтобы он следовал за ними. «Какой уровень угрозы?» «Шестой. Держи их под наблюдением и активируй турели внутренней СБ». «Разрешаю избавиться от них на месте, если попробует что-нибудь выкинуть». «Будет исполнено». Как только дверь за пленниками закрылась, командир пошатнулся и чуть не упал. Перед глазами мельтешили чёрные мушки. Силы стремительно покидали организм. Не упасть ему помогла Сара, которая вовремя подставила своё хрупкое плечо. Несмотря на миниатюрное сложение, Она хоть и присела, но даже не охнула под тяжестью Хиро. «Вот мне и понадобилась твоя помощь», — улыбнулся парень, с трудом снимая шлем и роняя его на пол. «Снова!» Стоило ему сказать эти слова, как сознание его полностью покинуло.